Миранда говорила чужим, хриплым голосом, и он понял, что таков ее настоящий голос. А тот, которым она говорила все эти годы, был притворным. Все было притворным. Он вообще не находил искренности в их взаимоотношениях. Чем ты была здесь без меня? Чем ты была бы? Возможно, я бы уже умерла, а возможно, была бы счастлива. Ты жила в трущобах. Думаю, мы способствовали тому, чтобы их снесли. Не приплетай сюда мою дочь. Ты отец ребенка, Ян Клейн, но дочери у тебя нет. У тебя нет ничего, кроме собственной гибели. На столике между ними стояла стеклянная пепельница. Теперь, когда у него не осталось слов, он схватил ее И с размаху швырнул Миранди в лицо. Она едва успела увернуться. Ян Клейн вскочил на ноги, отшвырнул столик, снова схватил пепельницу и занес ее над головой. И в этот миг он услышал странный звук, шипящий, словно звериный. Матильда шагнула вперед, что шипела сквозь зубы. Он не разбирал слов, но видел в ее руках оружие. Матильда выстрелила Пуля ударила Яна Калина прямо в грудь, и он как подкошенный рухнул на пол. Они стояли и смотрели на него. И это было последнее, что различило его гаснущий взгляд. Он пытался что-то сказать, пытался удержать жизнь, которая стремительно уходила, но уцепиться было не за что. Не за что. Облегчение Миранда не ощущала, но и страха не испытывала. Посмотрела на дочь. Та повернулась к мертвецу спиной. Миранда забрала у нее пистолет. Потом пошла к телефону и позвонила человеку, который приходил к ним, и которого звали Схепперс. Она еще раньше звонила ему и оставила листок с номером возле телефона. Теперь она поняла, почему так поступила. Ответила женщина, назвала свое имя Юдивь, потом позвала мужа, который точно взял трубку. Он обещал немедленно приехать и попросил Миранду ничего не предпринимать до его появления. Юдифис Хейперс объяснил, что с обедом придется подождать, но не сказал, почему, а она расспрашивать не стала. Ведь скоро все кончится, он сам сказал накануне. Жизнь снова вернется в давнюю колею, они опять поедут в парк Крюгера и посмотрят, там ли еще белая львица, и все так же ли они ее боятся. Схепер связался с бортслапом. Обзвонил несколько номеров, пока разыскал его, сообщил адрес, но не просил заходить в дом, а просил подождать его снова. Когда он приехал в Бейзу Эдденхаут, бортслап ждал на улице возле своей машины, открыл ее Миранда, провела в гостиную. Схепер расположил руку на плечо бортслапа. До сих пор оба не проронили ни слова. — Мертвец, который лежит там, — это Ян Клейн, — сказал Схейперс. Бортсла пошламленно возрился на него, тщетно ожидая продолжения. Ян Клейн был мертв. В худом, чуть неизвожденном лице, ни кровинки. — Что здесь произошло, преступление или трагедия? — думал Схейперс, но пока не нашел ответа. — Он ударил меня, — сказала Миранда. — И я его застрелила. Когда она произносила эту фразу, Схепер случайно посмотрел на Матильду и заметил, что слова матери удивили ее.